Глава девятая. Едва мы с Романом пересекли порог школы Эббингтон, я почувствовала, как у меня подскочил адреналин. Я с трудом выделила время, чтобы его туда привести, И теперь, встретившись лицом к лицу с идеальными мамами, входящими и выходящими из этого похожего на Хогвартс здания, понимала, что влипла. Мое сердцебиение немного ускорилось, когда мы вошли внутрь. Несмотря на суровый фасад... Эббингтон был ярким и теплым. В его коридорах витали ароматы тостов с маслом и новых книг. Классы можно было увидеть через большие панорамные окна. Я начала размышлять о том, какой могла бы стать моя жизнь, если бы родители вложились в мое образование. «Поздравляю и приветствую», — произнесла маленькая женщина в очках Айрис Апфель. Она стояла перед гигантским баннером со словами «Не мечтай об этом». Живи этим. «Шоу ужасов Роки Хоррора? Легкомысленно воскликнула я. Сноска. Роки Хоррор. Культовый мюзикл 1975 года с Тимом Карри в главной роли. Почти уверена, что это высказывание Элеоноры Рузвельт. Возразила она. Я в свою очередь была почти уверена, что это Тим Карри, но решила не спорить. Это Роман Чернов. Он пришел на детский праздник, а я на день открытых дверей для родителей. «Ну, как мы говорим родителям наших потенциальных учеников, это не совсем праздник». Она дала мне нагоняй бодрым тоном. «Мы предпочитаем называть его детским визитом». «Ах, разумеется», — покраснела я, вспомнив выражение, которое использовал сотрудник Эббингтона, когда разговаривал со мной по телефону. «На какое время вы записаны?» — спросила она. Хотя эта женщина и вела себя тактично, я видела, что она сканировала меня на предмет часов Rolex или других символов статуса, которые намекали бы, что я способна сделать щедрый вклад в ежегодный фонд школы. «Я — Мэрилин, декан младших классов», — улыбнулась она, теребя простые жемчужные бусы, которые надела подклетчатую рубашку и кашемировый кардиган. «Если вы не против, то оставьте ваши контактные данные норме». Она дала знак седовласой женщине, одиноко сидящей в углу. А потом идите к комнате Манделы. Она указала вглубь коридора своими крошечными, словно кукольными пальчиками. Мэролин напомнила мне ту самую маленькую женщину из телесериала Морская полиция Лос-Анджелес, которая всегда давала указания команде. Я не хочу на праздник, захныкал Роман, когда мы заходили в обитый деревянными панелями конференц-зал полный родителей, сидящих на складных стульях, со стоическими лицами. «Это детский визит», — спокойно поправила его я, глядя на других родителей в поиске одобрения. «А кого я посещаю?» — дал отпор он. «Знаешь, я сама не в курсе», — засмеялась я, надеясь, что кто-нибудь придет мне на помощь. Но толпа продолжала молчать, и избегала зрительного контакта, как кучка 15-летних девочек в коридоре Федерации планирования семьи. Словно по договоренности на всех родителях были серые свитера, темно синие костюмы или жемчужные ожерелья, как у Мэрилин. Каждый казался более напряженным и взволнованным, чем предыдущий. Из-за того, что мест для новых учеников было меньше дюжины, а у детей, старшие братья или сестры, которых уже учились в школе, было преимущество, Они готовы были к войне. Я тоже, но в меньшей степени. «Мэг?» — позвал меня знакомый голос. Я обернулась и увидела сидящую в углу Сари. Сегодня вместо хлопкового шопера она отдала предпочтение утонченной сумочке от Шанель. А волнистые волосы решила уложить в стиле Хизер Локлер. Сноска. Хизер Локлер. Актриса и продюсер. Она выглядела так, словно проснулась пораньше, чтобы щеткой драй бар сделать прическу Космо. Сари жестом пригласила меня сесть рядом. Я проснулась пораньше, чтобы сделать Космо драй бар. Смотрится не слишком? Спросила она шепотом, трогая волосы. Выглядишь отлично, уверила ее я. Сари улыбнулась. Я хотела сделать такую укладку и Уэверли, но у нее слишком тонкие волосы и ничего не держится призналась она, глядя на дочь. «Скажи привет, милая», — проинструктировала она девочку. Уэверли посмотрела на меня ледяным взглядом, а затем сделала жест рукой, как будто стреляет в меня. Когда воображаемая пуля зацепила мое ухо, во мне окрепла вера в возможность поступления романа. «Нервничаешь?» — спросила Сари. «Я вот не в своей тарелке». Прежде чем я успела ответить, она наклонилась ко мне и начала шептать. «Ты знаешь, что цена становится в два раза выше, когда они поступают в старшие классы, да? А еще они хотят, чтобы ты каждый год делала пожертвования». Она обвела взглядом комнату, оценивая конкуренцию. «Ты знала, что они нанимают следователей извне, которые их консультируют по поводу твоих денег? Безумие! Вы еще что-нибудь рассматриваете?» «Пока только эту школу», — через силу улыбнулась я и тут же поняла, что ответила неправильно. «Девочка моя, что я тебе сказала, когда мы в последний раз разговаривали? Тебе надо выстроить целую сеть. Вы же не поступите во все школы. Никто не поступает, если он, конечно, не безумный миллиардер или типа того. А ты ведь не сумасшедшая миллиардерша?» Она вдруг замолчала, проявляя ко мне больше интерес, чем когда-либо. Я рассмеялась. Нет, я просто сумасшедшая. Ой, слава богу, нам тут нужны нормальные люди. Сари сделала паузу. Под нормальными я, конечно, подразумеваю нормальных, богатых людей. Я не говорю, что ты бедная. Знаешь, я ведь в Бруклине живу. Напомнила она, произнося название района так, словно это было венерическое заболевание. В этот момент Мэрилин заглянула в дверной проем. Ее сопровождали две женщины помоложе, которые держали в руках папки с листами бумаги. «Ладно, родители, время попрощаться с вашими маленькими исследователями. Мы совершим тур по школе, а они нанесут визиты. Мы разделим детей на группы по три человека, и я увидела, как она теряет нить мысли, уставившись на Романа, который прислонил свой бейджик к глазам, словно цензуру на фото. У меня заколотилось сердце» а она продолжила свои разглагольствования. «Мы соберемся снова примерно через полчаса». Мэрилин с выверенной и на зубок выученной рекламной речью водила толпу пускающих слюни родителей по каждому из пяти этажей школы, стратегически останавливаясь напротив всех портретов, мемориальных досок и трофеев. «Вот тут у нас классы, начиная с детского садика и до пятого» а в нашем центральном кампусе ученики с 6 по 12 класса, сказала она, сопровождая нас наверх по пышной лестнице. Это здание, конечно, более скромное, чем то, что в центре, но все равно у нас два спортзала, бассейн и собственный кафетерий, в котором представлены все виды блюд без орехов. Мы не разрешаем приносить с собой еду из-за возможной аллергии, но стараемся использовать как можно больше продуктов из нашего органического сада на крыше. «Сейчас мы его посетим». «Очень заманчиво», — шепнула Саря мне на ухо, пока мы поднимались по мраморной лестнице. «У меня есть друзья, геи, разных рас, учились в Лиге Плюща». В честь бабушки одного из них назвали отделение больницы «Ленокс-Хилл». Сноска. Лига Плюща. Объединение из восьми престижных американских университетов. И они даже не попали на собеседование, потому что их рейс из Найроби задержали, и они подали заявку 1 октября. В результате они оказались в списках ожидания всех школ. Не успев надлежащим образом скорбно покачать головой, она в ужасе ахнула. Я проследила за ее взглядом, ожидая увидеть кровь. Но там была Дафна Коул, болтающая с группой друзей. На ней были сапоги из змеиной кожи, джинсы и что-то вроде кожаной портупеи поверх обычной белой футболки, которая была куплена явно не в ГЭП. Волосы у Дафны были длиннее, чем я запомнила, с затемнёнными корнями, переходящими в карамельный блонд. Я почувствовала, что начинаю дышать чаще. — Ну вообще, не могу, реально, — сказала Сари. Это же Дафна Коул! Наша группа продолжила идти дальше, а мы застыли на месте, словно два несчастных жителя Помпеи. Дафна разговаривала с женщиной пониже ростом, у которой были темные волосы и кожа, вероятно, склонная к аллергии на солнце. Она выглядела знакомой в широком смысле, как люди, с которыми ты вроде бы учился вместе в старших классах. А может, она была на одном из тех видео по технике безопасности, которые показывают на борту United Airlines. Женщина была недостаточно запоминающаяся, чтобы исполнять главную роль, но вполне могла изображать вторую или третью стюардессу, которая надевает кислородную маску и садится на кресло рядом с настоящим кенгуру. «Это ее кузина, Лорен», — прошептала Сари. По ее тону было понятно, что она не является ее большой поклонницей. «По-моему, я ее где-то видела» ответила я, пытаясь разобраться в своем дежавю. «Может, в Инстаграме? Мамочка-медведица Трайбека? Она платит за продвижение своих фото», закатила глаза Саре. Проплаченная Лорен выглядела напряженной. А еще казалось, что она отчаянно пытается излучать моложавость, которая ей недоступна. Я легко могла представить себе, как она натужно репетирует танцы из ТикТока или надевает ушки мини-маус в Диснейленде. «Пошли», — сказала Саря, и мы поторопились, чтобы вернуться к Мэрилен и компании. Они уже неслись по коридору в направлении мастерской по дереву. Дети в одинаковых кевларовых фартуках шлифовали и выпиливали из листов фанеры, которые к концу семестра должны были стать частью школьного проекта, новаторского с точки зрения пластического искусства, отдельного жилища для школьной веслобрюхой свиньи тофу. Роман чуть не рехнулся, когда узнал, что у школы была своя собственная хрюшка. «Так они родственницы?» — спросила я Саре. Хотя Лорен и Дафна уже несколько минут были вне пределов нашей видимости, она поняла, о ком идет речь. «По мужу. Они вместе снимали комнату и вышли замуж за двоюродных братьев. Лорен переехала в Нью-Йорк, когда ей было года 22». Она познакомилась с Дафной, когда они обе были стажерками в журнале «Тин Вог». И когда Лорен встретила своего мужа, Шелдона, то познакомила Дафну с его кузеном Кипом. «Звучит, как инцест», — прошептала я. Они не сразу сошлись. Дафна была слишком занята встречами с каким-то женатым банкиром в его секретной квартире в Грамерсе. Наша группа обогнула еще один угол. Следующий коридор был уставлен научными проектами и морскими пейзажами из бобов, наклеенных на плотную бумагу. Это была та самая тактильная стимуляция, в которой так нуждался деятельный ум моего сына. Господи, это место идеально бы ему подошло. «И как началась вся эта история с Инстаграмом? Как ей удалось так прославиться?» — спросила я, осознавая, что мои мысли снова возвращаются к Дафне, пока я иду вслед за Мэрилен, шагающий удивительно широко для человека с такими маленькими ножками. «Вообще, Лорен занялась этим раньше, чем все остальные», — рассказала Саре. Например, она постила фото, на которых бежит по пляжу в бальном платье. Но так и не прославилась, потому что ей было нечего сказать. Еще у нее потрясающее чувство стиля. «Меня однажды отправили на ремонт, который она делала в своем доме в Амагансете. И богом клянусь, Все было настолько по-майямски, что у меня голова закружилась. Наша группа остановилась. Мэролин заставила нас выстроиться в линию и ждать, пока придет наша очередь заглянуть в научную лабораторию. «Не как в Майами середины прошлого века, а мраморные ванны и зеркала с пальмовыми листьями от Сержа Роша на каждой стене», — пояснила Сари. Я кивнула, как будто могла представить, о чем она говорит. Наша очередь двигалась, и Сари шепотом подытожила свою лекцию. Если бы кто-то делал антропологическое исследование про мам из Манхэттена, то Лорен заняла бы первое место в плане недоступности. Одна из бывших нянь моей подруги на нее работала. У Лорен их куча, и она не только платила копейки и никогда не смотрела в глаза, но еще и настояла на том, чтобы всю одежду ее детей сушили на свежем воздухе и гладили. «Можешь себе представить, чтобы няню о таком просили?» — спросила Сари. Определенно нет», — покачала я головой, делая вид, что у меня есть и няня, и утюг. Тур по школе закончился без всяких церемоний. Мерлин просто отвела нас обратно в комнату Манделлы, где мы встретились со своими детьми. «Вот и все, – улыбнулась она на прощание. «Желаю всем удачи». Звучало это так? словно она уже для себя решила, что никто из нашей группы не достоин того, чтобы продвинуться в подаче заявки. Роман подбежал ко мне, широко улыбаясь. «Мне дали мармеладных мишек», — объявил он. Я никогда не видела его таким восторженным после того, как мы больше 30 минут провели в разлуке. «Все?» — тихо спросила я Саре. Я упустила возможность лично поговорить с Мерлин, чтобы узнать о финансовой поддержке. Саря грустно пожала плечами. «По-моему, ни у кого из нас нет шансов». Пока мы шли, Роман, возбужденный от высокофруктозного кукурузного сиропа, скакал передо мной. «Роман, подожди!» — позвала его я, обеспокоенная тем, что он мог сделать что-то такое, что еще больше перечеркнуло бы его будущее. «Подожди, мама, малыш!» — предостерёг голос. Подняв глаза, я сглотнула. Дафна стояла у входа в школу, не давая Роману вылететь головой в проход. «Опять ты?» — сказала она. «Ну, как дела?» Она мягко улыбнулась. «Лучше», — весело ответила я. «Просто, знаете, занимаюсь школьными делами». «Вы что, знакомы?» Саря выглядела обескураженной, а потом рассердилась на меня за то, что я ей ни о чем не сказала раньше. «Не совсем». То есть, в каком-то смысле, я я не знала, как объяснить. Дафна подняла руку и решила сама все расставить по своим местам. Я пыталась подцепить ее в лифте.